Святой Благоверный Великий Князь Ростислав Киевский. Святой Ростислав, Великий Князь Киевский, внук благочестивого Мономаха, Сын великого князя Киевского, святого Мстислава Великого, является одним из выдающихся государственных и церковных деятелей Руси середины XII века. В молодых годах отличался он подвигами мужества в боях. Ростислав в бою отличался а в жизни высокими христианскими качествами он был незлобив, уступчив и миролюбив. Любовь к своим подчиненным, желание им всякого блага, забвение обид и постоянное памятование о своих грехах составляли неотъемлемую принадлежность его души. Во время борьбы брата его, великого князя Изяслава с Ольговичами и Юриями, во многих случаях показал он храбрость бестрепетную, но вместе старался глушить вражду князей любовью уступчивую. С именем Ростислава связано возвышение Смоленска, Смоленского княжества и Смоленской епархии. До XII века Смоленская земля была составной частью Киевского государства. Начало ее политическому обособлению было положено в 1125 году, когда святой князь Мстислав Великий унаследовав от своего отца Владимира Мономаха Киевский Великокняжеский престол, отдал Смоленск в держание своему сыну Ростиславу. Благодаря трудам и подвигам святого князя Ростислава Смоленское княжество, которым он правил более 40 лет, расширилось, застроилось городами и селами, украсилось храмами и монастырями, приобрело влияние на общерусские дела». Каменный храм в честь святых князей Бориса и Глеба, построенный в 1145 году на Смедыне, месте мученической кончины Глеба, и Петропавловский в Смоленске, памятники благочестивого родоначальника князей Смоленских. «Дайте Господу Богу вашему славу, прежде даже не смеркнется», учил пророк Божий Иеремия. Блаженный князь Ростислав поступал по учению Откровения Божия. За счастье земное благодарил Господа и благо земные употреблял во славу имени Божия. До него прежде всего и выше всего была слава Божия. После смерти брата Изислава в 1154 году Святой Ростислав на короткое время стал великим князем Киевским но владел Киевом совместно со своим дядей Вячеславом Владимировичем. После смерти последнего, в конце того же года, он вернулся в Смоленск, уступив киевское княжение другому своему дяде Юрию Долгорукому и устранился от активного участия в кровопролитных междукняжеских усобицах. Вторично он занял Киев в 1159 году и оставался великим князем до самой смерти – Хотя еще не раз приходилось ему отстаивать отчье наследие с мечом в руках. Годы правления святого Ростислава приходятся на один из самых сложных периодов в истории русской церкви. Старший брат Ростислава князь Изяслав Мстиславич избрал в митрополиты русского ученого инока Климента Смолятича и повелел поставить его в митрополиты с собором русских епископов без обращения к Константинопольскому патриарху. Это произошло в 1147 году. Русская епархия в основном поддержала митрополита Климента и князя Изяслава в их борьбе за церковную независимость от Византии. Но некоторые епископы во главе с Нейфантом, святителем новгородским, не признали автокефального русского митрополита и уклонились от общения с ним, превратив свои епархии, вплоть до выяснения обстановки, своеобразные автокефальные церковные округа. Святой Ростислав понимал опасность, которую таила в себе идея русской автокефалии в условии раздробленности Руси. Постоянная борьба за Киев, которую вели князья, усложнилась бы таковой же битвой за киевскую митрополитчую кафедру между многочисленными претендентами, которых выдвигала та или иная княжеская группировка. Предвидение святого Ростислава полностью оправдалось. Юрий Долгорукий, придерживающийся византийской ориентации, заняв в 1154 году Киев, Немедленно изгнал митрополита Климента и послал в Царьград за новым митрополитом. Им стал святой Константин, но он прибыл на Русь лишь в 1156-м, за полгода до смерти Юрия Долгорукова. А еще полгода спустя в город вступил племянник святого Ростислава Мстислав Изяславич. Святитель Константин должен был бежать из Киева, и на митрополитчую кафедру вернулся незложенный Климент Смолятич. Началась церковная смута. На Руси стало два митрополита. Для прекращения соблазна святой Ростислав и Мстислав постановили удалить обоих митрополитов и просить у патриарха постановление на русскую кафедру нового первосвятителя. Прибывший в Киев осенью 1161 года митрополит Федор умер весной следующего года. Андрей Боголювский предложил митрополита своего сподвижника, епископа Феодора, Ростислав опять выдвинул Климента Смолятича. Тот факт, что великий князь изменил свое отношение к митрополиту Клименту, проникнутому идеей русской автокефалии, объясняется влиянием Киево-Печерского монастыря и в особенности архимандрита Поликарпа. Архимандрит Поликарп, блюститель печерских преданий, был самым близким к Ростиславу человеком. Князь Ростислав, окруженный счастьем, не пленился ничем земным. Никогда не искал он власти, а только принимал ее, когда вручали, как тяжелую ответственность. не Незлобие его прощало все другим. Он помнил о своих грехах, о своих долгах перед Богом и забывал о том, что должны были ему другие. Святой Ростислав имел благочестивые обычаи приглашать по субботам и воскресеньям Великого Поста к своему столу Печерского игумена с двенадцатью иноками и сам им прислуживал. Часто говорил он Печерскому игумену «Приготовь мне келью, боюсь смерти неожиданной». И сам каждое воскресенье Поста приобщался святых тайн. Ему очень хотелось уклониться от сует жизни в Печерскую обитель, Не раз говорил он об этом Печерскому игумену. Игумен останавливал его, указывая на то, что дело князя ограждать покой людей правосудием и мечом. Печерские иноки, пользовавшиеся огромным духовным влиянием в Древней Руси, поддерживали в князе мысль о независимости русской церкви. Тем более, что епископы из греков были в эти годы на Руси под подозрением относительных православности в связи с так называемым спором о постах, лентианской ересью. Но благочестивые желания святого Ростислава добиться у патриарха благословения русского митрополита Климента не осуществилось. Греки считали право митрополита на киевскую кафедру своей важнейшей привилегией, что объяснялось не столько церковными, сколько политическими интересами империи. В 1165 году в Киев прибыл новый митрополит Грек Иоанн IV, и святой Ростислав из смирения и церковного послушания принял его. В это время духовным утешением великого князя было общение с игуменом Поликарпом и святыми старцами киева печерского монастыря, и Феодоровского монастыря в Киеве, основанного его отцом. В 1167 году, несмотря на старость свою, отправился он в Новгород, чтобы утвердить там сына своего Святослава. На дороге смоленские послы встречали его за 300 верст от Смоленска. Потом жители всех сословий приняли его с подарками. Так любили добродетельного старца-князя в Смоленске. Бог не судил исполниться давнему желанию Ростислава окончить жизнь в Святой Печерской обители. Блаженный князь скончался на пути в Киев с тихою молитвою на устах. «Ныне отпусти раба своего владыко по глаголу твоему с миром». Это были последние слова, и слезы остановились на застывшем лице его. Праведник почил 14 марта 1167 года. Тело его было, согласно завещанию, положено в Киевском Феодоровском монастыре. «Поступайте сообразно званию, в котором призваны, со всяким смиренным мудрием кротостью и великодушием, снисходя друг другу из любви», — говорит нам в заключении жизнь праведного князя Ростислава.